Глава восьмая. Время до вечера тянулось мучительно долго. Пьер то появлялся, то исчезал снова, а мы с Филом бродили из угла в угол. На душе было неспокойно, да и разве могло быть иначе? Я думала об Анри, вспоминала наше знакомство. Я ведь с первой встречи поняла, что это мой человек. Пусть ещё не возлюбленный, но мой. Оказывается, так иногда бывает. А сейчас над его головой нависла угроза, которую я, как ни старалась, никак не могла отвести. Снова и снова возвращалась к этой мысли: два дня сегодня и завтра. Послезавтра будет уже поздно что-то менять. Сегодня визит в башню. Завтра завтра мне нужно посетить судью. на улице Семипрях. И я не удивлюсь, если именно его назначат судить Анри. Филип молчал. Я могла только догадываться, что за мысли бродят в его голове. Он только что потерял обоих родителей и может лишиться брата. Но он оказался сильнее, чем я думала. Филип ничем не выдавал того, что творилось в душе. Он то ли стал книги и старые газеты найденные на полках, то подолгу замирал у окна, напряжённо думая о чём-то, и я старалась не мешать. У каждого свои методы справляться с горем. Видимо, это был его способ. А вот вечером я не знала, что делать. Да, мы с Пьером собирались в башню, но ведь стоит заикнуться об этом, как Фил потащится за нами. А нам надо было как-то оставить его дома. Проблему решил Пьер. Ему стоило щёлкнуть пальцами, и Филипп отчаянно зевнув, пожелал нам спокойной ночи и ушёл в комнату. "А ты сильный мак", заметила я. "Просто полезное заклинание", пожал плечами Лафир. "Правда, не всегда действует. Собирайтесь, мадмозель, нас ждёт далёкое путешествие. Советую отдать предпочтение тёмным тонам и удобным юбкам". Мой гардероб был скуден, но нужное платье в нём всё-таки нашлось. Тёмно-коричневого цвета, то самое, которое служило формой в колледже на первом курсе, в сочетании с белым кружевным воротничком и манжетами. Воротничок теперь в прошлом, а платье осталось. Оно доходило до середины лодыжки, открывая туфли, и при этом не считалось неприличным. Волосы я собрала в пучок, Лицо прикрыла вуалеткой. Вот и всё, что сейчас могла себе позволить. "Отлично выглядишь, Полли", Пьер оценил мой наряд. "Что ж, нам пора". Сам он тоже выбрал тёмный тон костюма. Сейчас Пьер походил на служащего средней руки, не особо богатого, чтобы сорить деньгами, но и не слишком бедного, чтобы экономить на одежде. Он предложил мне руку, И мы двинулись вдоль улиц столицы, шли пешком, чтобы не привлекать внимания и, видимо, чтобы никто не смог затем подтвердить, что мы подъезжали к башне света. По дороге говорили мало. "Наш план таков", шептал Пьер на ушко с таким видом, как будто говорит комплименты. "Я купила амулет невидимости. Он весьма зарядный". Надо заставить охрану открыть ворота и проникнуть внутрь. Как заставить, спросила я, подумаем на месте. Знаешь, дорогая Полли, иногда стоит положиться на удачу, а удача любит смелых. Не находишь? Я не знала, что ему сказать, наверное, никогда об этом не задумывалась. До недавнего времени моя жизнь была спокойной и размеренной. Мне не приходилось надеяться на удачу. Я и так имела всё, о чём могла мечтать. Кто же знал, что всё может рухнуть в один момент. Не думай слишком много, Пьер сразу заметил, что я его не слушаю. Поверь, непрошеные мысли, как яд, разъедают сердце и душу, а ещё очень быстро пускают корни. Захочешь вырвать из сердца и не сможешь, потом выкорчёвывать приходится только с частичками души. Я качнула головой. Больше всего меня заботило, получится ли провернуть нашу безумную затею. Ещё несколько поворотов, и мы очутились у Светлой башни. Я иногда бывала здесь раньше и видела башню снаружи, но никогда изнутри. Впрочем, башня это крайне условное название. Лучше сказать мини-городок, который вырос вокруг высокого здания со шпилем. флаг, на котором сейчас был украшен чёрными лентами в знак траура. Вокруг башни сидели все, кто в ней работал. Здесь же располагались и казармы. Но войти внутрь могли немногие. "Слушай меня", остановился Пьер и мигом стал серьёзным. "Сейчас ты должна будешь отвлечь охрану. Я? Ты. Мне важно попасть внутрь. Вот медальон. Мне на шею опустилась тонкая цепочка. "Сумеешь одурачить охранников, догонишь", усмехнулся Пьер и толкнул меня в спину. Я пошатнулась и едва удержалась на ногах. Вскрикнув от неожиданности, у этого хватило один из двух стражников, замерших у ворот башни, кинулся ко мне, в то время как второй оставался на посту. "Чем могу помочь, мой малозель?" угрюмо спросил он. Там, я развернулась и указала рукой за спину. Там был мужчина. Мне показалось, что он хочет убить вас. Убить меня? поразился тут. Да, у него было оружие, и он шёл сюда. Но, видимо, я его спугнула. Макс, сдержанно кивнул, приказал мне оставаться на месте и помчался в направлении, противоположном тому, в каком ещё Пьер. Он скрылся за углом. А я кинулась ко второму стражнику. Помогите, закричала на ходу, на вашего напарника напали. Тот ожидаемо помчался на помощь, а я активировала медальон и шмыгнула за ворота. Мне следовало бы подумать, что защита на башне не только физическая, что такое двое магов, но и магическая. Однако задумалась я об этом тогда, когда чужая магия скользнула по телу. Ожидала звона колоколов, рёва защитных заклинаний, одним словом, чего-то, что выдаст моё присутствие, и уже собиралась бежать прочь. Но ничего не случилось. Зато я почувствовала, как на запястье сжимаются невидимые пальцы. Это мог быть только один человек. Быстрее, нам ещё оттуда выбираться, пробормотал Пьер, увлекая меня куда-то за башню. Откуда ему известно, куда идти? Я начинала сомневаться, что мой новый знакомый так прост, как написано в его рекомендациях, потому что он действовал чётко и уверенно. Вместо парадного входа небольшая дверца на кухню. Вместо главных залов хозяйственное крыло. Магистр Убиль в кабинете на вершине башни продолжал бубнить пьер, пока мы поднимались по ступеням винтовой лестницы. Пошевеливайся по алле, иначе мы присоединимся к твоему жениху. Я начинала задыхаться от бега, но ещё несколько витков, и мы очутились перед наглухо закрытой дверью. Впрочем, Пьера это не остановило. Он опустил ладонь на замок, прошептал что-то, и замок щёлкнул, открываясь. Пьер вошёл в комнату первым. Я поспешила за ним, запаздала, понимая, что наша невидимость уже не действует. Дверь закрылась, отрезая нас от внешнего мира. Здесь сильная защита, медальёны бесполезны, на ходу говорил Пьер, а я оглядывалась по сторонам. О том, что здесь было совершено преступление, говорили только зеркала, по светлому обычаю завешенные тканью Делалась это для того, чтобы сыщики и тайная служба могли считать с зеркал то, что произошло в комнате. Именно к одному из них и направился Пьер, пока я изучала книжный шкаф с книгами, выставленными в алфавитном порядке, большой стол с разбросанными по нему листами, чернильницу с засохшими чернилами. "Полли, сюда", позвал Пьер. "Мне нужно, чтобы ты поделилась со мной магией". Да, конечно, поспешила к нему и замерла рядом. Правда, я не знала, зачем Пьеру светлый магический источник. Он же сам явно не тёмный. Или я ошиблась? Но Пьер уже замер, закрыл глаза и перебирал пальцами, будто паук, который ткёт паутину. Зеркало перед ним занавешивало ткань, но вдруг оно соскользнуло на пол, а стекло засветилось мерным белым сиянием. Я щутила, как из меня по капле утекают силы. А Пьер читал заклинания одно за другим. Отражение в зеркале пошло рябью, и на миг я увидела магистра Таймуса, таким, каким его помнила: высоким, седовласым, с хитрым прищуром глаз. Вдруг Таймус в отражении схватился за горло и сполз на пол. Он забился в конвульсиях и замер. Рядом никого не было. Странно, прошептал Пьер. Как могло совершиться убийство без убийцы? Надо быть поистине сильным магом, чтобы возвести щит такого уровня, чтобы зеркальный лабиринт не уловил сильных вспышек магии. Но Андрей тут нет, указала на очевидное. Мы не можем этого знать точно. В комнате определённо есть кто-то, но кто? Где? Взгляни. Таймус будто пытался разжать чьи-то пальцы. А может, если мы посмотрим дальше, увидим, как вбежал Анри? Это не докажет того, что он не мог выйти из комнаты мгновением ранее. Пьер отступил, зеркало погасло, и он снова накрыл его тканью. Затем прошелся по комнате, словно прислушиваясь к своим ощущениям. «Нет ни следа», — буркнул себе под нос. Чисто вымели дворняги проклятые, и принюхался сам, будто пёс. Я оробела, стало вдруг не по себе. Пьер, казалось, это почувствовал, обернулся, улыбнулся. «Всё в порядке, Полли», — сказал мягко, — «я просто работаю». Я отступила, чтобы не мешать, но на самом деле, чтобы оказаться от него как можно дальше. Сейчас я почти боялась Пьера. Его лицо изменилось, черты лица стали резче, жёстче, и сам он начал казаться старше. Я закусила губу. С кем мы связались? Впрочем, кем бы ни был Пьер, что бы мне ни почудилось, я готова была на что угодно, чтобы спасти Анри. "Уходим", вдруг сказал Пьер. "Здесь больше ничего". Мы выскользнули из комнаты, вошли-то мы под покровом невидимости, а как выйдем? Но оказалось, что стоило нам спуститься по лестнице, и медальоны снова заработали. Мы медленно и степенно дошли до ворот, стараясь не столкнуться ни с кем по пути. Стражники уже вернулись на пост, и ворота снова оказались недоступными. Тогда Пьер поднял с земли камень поувесестей, прицелился, размахнулся и кинул через забор. Камень поднял такой шум, будто рухнула как минимум глыба. Стражники снова бросились туда, а мы миновали ворота и поспешили скрыться в противоположном направлении. Думаешь, нас не заметили? спросила я, снимая с шеи медальон, пока рядом нет посторонних. Заметили, конечно, ответил Пьер, и внутри всё похолодело. Но не найдут, я позаботился, создал с тем камнем ложный след. Плохо то, что мы узнали не так много, как я рассчитывал. в кабинете пусто, и все выводы можно свести к одному: действовал сильный маг. Вряд ли тёмный, иначе бы защитный купол раньше отреагировал на его магию, и вряд ли чужой, потому что мы исключение из правил. Охрану ослабили из-за смерти Таймуса, слишком много посторонних людей приходит в башню. "Скверно", прошептала я. "Да, нехорошо". Но сейчас надо всё обдумать и решить, как строить защиту. А ещё мне хотелось бы навестить коллег, поэтому только провожу тебя до дома. Я сама дойду. Нет. Разве с ним можно было спорить? Пьер подхватил меня под локоток и почти потащил к дому. Я едва успевала перебирать ногами и пару раз чуть не упала, но он вовремя удерживал меня на грани падения. О том, что произошло в Светлой башне, Я старалась не думать, но вопросов было всё больше и больше. Как Пьер сумел обмануть защиту? Как проверил, что увидели зеркала? Если для этого нужен огромный магический потенциал, столь редкий в Гарандии, и особое разрешение. А главное, почему нас даже не пытались остановить, если он мог справиться сам? Зачем ему понадобилась я? От такого количества вопросов голова болела немилосердно. Я чувствовала себя разбитой, хотелось поскорее прийти домой и лечь. Иначе, казалось, не устою на ногах. Пьер оставил меня у самой двери. До утра не покидай квартиру, хорошо попросил почти ласково, и исчез будто и не было. Я постояла минуту и вошла в дом. Поднялась по ступенькам, открыла дверь, «Где ты была?» — раздалось из темноты. «Фил? Он же должен был спать до утра. Я?» «М-м-м...» — замялась, не зная, что сказать. «Ты и Пьер». И в его глазах мелькнула почти что обида. Не за себя, за брата. Видимо, в силу возраста решил, что Пьер специально усыпил его, чтобы утащить меня на свидание. Мы ходили в башню света, решила признаться прежде, чем Фил додумает всё остальное. Что? Такого ответа Филипп не ожидал. Он удивлённо заморгал, как большой совёнок. А я улыбнулась. Забавный он, когда не хмурится. Да, пришлось рассказывать всё от начала до конца. Пьер считал, что там мы найдём следы настоящего убийцы. Вот только, если верить зеркалам, в комнате магистр был один. Пьер говорил: убийца мог поднять щиты. И тогда зеркало его не уловило. Подожди, если Пьер смотрел в зеркало, не найдут ли вас по нему? Я думаю, что нет. Филипп посмотрел мне в глаза и всё понял. Он задумчиво кивнул. Странная у пьера магия, да? спросил тихо. Очень странная, согласилась я. Ты даже не представляешь себе, насколько иначе мы вряд ли вышли бы из светлой башни живыми а зачем он водил туда тебя этого я так и не поняла фил снова задумался о чём-то своём он кусал губы пытаясь поймать какую-то мысль но мысль не давалась а я спросила ты давно проснулся где-то за полчаса до твоего возвращения сам виноват проглядел заклинание а оно было достаточно простым и не светлым поэтому и не заметил. А каким? Тёмным? Нейтральным скорее. Они хорошо маскируются, но это меня не оправдывает. И Филипп снова обиженно насупился, видимо, считал, что мы должны были взять его с собой. Прости, сказала я. Ты бы не отпустил нас вдвоём. Не отпустил бы, согласился тот. Но в следующий раз вы меня не проведёте. Следующего раза не будет. о том, что я собиралась совершить ещё одну крайне опасную вылазку. Я решила не говорить, хотя думаю, Фил и так догадывался, что не удержусь, но пока что мы оба молчали, будто это было нашей общей тайной, и о судье только думали, а не говорили. Давай спать, почти взмолилась я. Я выспался. А я лягу. Быстро переоделась в гостиной, пока хозяин комнаты временно отсутствовал. И едва удержалась от соблазна заглянуть в его стол и бумаги. Нет, нельзя. Спать, спать, спать.